Часть 1 глава 15 КААРИС К вечеру я уже много раз вспоминала слова отца о том, что нельзя идти на поводу своих капризов. Иногда их исполнение может навредить очень большому количеству живых и разумных, а порой сильно разочаровать и убить прекрасную мечту или иллюзию. Вот весь сегодняшний день во мне гибла иллюзия. Ледяные грани. Я с детства мечтала о встрече со светлыми эльфами, представляла их волшебно прекрасными, благородными и умными. Ведь не зря же их называли дивными. Да, Эслин Тейн был красив, умопомрачительно красив. Красивее Тхаориса, красивее всех, кого я когда-то видела. У меня перехватывало дыхание, когда я смотрела на него. Но все остальные мои фантазии с грохотом засыпало обвалом из глыб разочарования. Первое, что сделало это дивное создание, немного освоившись среди людей, потребовало бутылочку с ядом, похожим на тот, которым оно травилось в ночлежке. Мерзкое, вонючее пойло. И цедило его всю дорогу, иногда отпуская странные и не всегда понятные мне шуточки. Я не сильно вслушивалась, потому что всё эльфийское внимание доставалось моему чудовищу. Но когда намёки стали уже слишком откровенными, не выдержала. зелененький а твои клыки не царапаются?» «Тебя это не должно волновать!» Даже не ожидала, что смогу так резко рыкнуть на эльфа. На представителя редкой и древней расы. На того, кого мечтала увидеть, а теперь уже очень хотела развидеть». В конце концов, мы его спасли, и всё, чего он за нами увязался. «Не ревнуй, крошка. Лучше давай выпьем». И взгляд при этом честный-честный, добрый-добрый. Словно даже не понял, что я на него разозлилась. Сам Маслинтейн ни на кого не обижался и ко всем обращался ласково и дружелюбно. Только слышал других очень выборочно. Синдер вначале пытался ему нагрубить, Но эльф только улыбался, становясь ещё красивее, и продолжал вести себя так, как ему хотелось. «Зелёненький. Не делай такое зверское лицо, когда на меня смотришь. У меня сердце замирает. Хочешь послушать? Твоей ладони как раз на всю мою грудь хватит». Вот как на него можно всерьёз сердиться? У меня довольно быстро перестало получаться. Я сначала полюбовалась на Эслен Тейна, с хитрой усмешкой глядящего на моё чудовище, потом на возмущённо сверкающего глазами Синдра и рассмеялась. Даже вечером, когда орк ушёл охотиться, я не стала сильно возмущаться и согласилась помочь немного. Правда, я уже привыкла, что моё чудовище всё делает само, но это понятно. Я принцесса, он дикарь, так что его долг ухаживать за мной во время пути». А вот с эльфом я на пару минут засомневалась. и Ведь он — представитель древней расы, равной драконам. Этих минут Ислентейну хватило, чтобы всучить мне ложку и заставить мешать какое-то зелёное варево. Надеюсь, без мух, червяков и прочей пакости, из которой так любили готовить еду смешные и маленькие ушастики, тролли. Спустя минут двадцать я уже очень хотела стукнуть эльфу ложкой по лбу. Ледяные грани, общение с синдром дурно влияет на мои манеры. Но я действительно с трудом сдерживалась. Потому что сам Ислентейн ничего не делал. Сидел неподалёку и попивал из очередной бутылки уже неизвестно какой по счёту. Только подходил иногда, принюхивался к пару и довольно кивал. «Всё!» А, ну ещё одобрительно так поглядывал на меня и выдавал что-то типа «Молодец, крошка, сейчас ещё зелёненький мясо принесёт, и будет не ужин, а сказка». «Угу. Сказка начнётся завтра-послезавтра, когда у меня окончательно выветрится пиетет перед дивностью и выработается иммунитет на внешнюю красоту. Без последнего очень сложно осаживать обнаглевшего эльфа, потому что, глядя на его лицо, я на пару секунд забываю, что именно хотела сказать. Я вообще обо всём забыла, когда он плавно тягучим движением, которое не то что у меня, у моих старших сестёр никогда не получается настолько притягательным», Всего лишь поправил светлый локон, упавший ему на глаза. А потом улыбнулся, проследив за моим взглядом намелькнувший среди длинных небрежно стянутых хвост волос заостренный кончик уха. Да, такие уши у многих других раз. У моего чудовища, например. Ледяные грани! Нельзя так улыбаться! Зато я поняла, почему Ислин Тейн предпочитает носить капюшон и кутаться в плащ. Он просто здраво оценивает влияние собственной внешности на окружающих. Ведь эти бутылки с ядом люди ему отдавали просто так, даже не прося ничего взамен. Просто восхищенно замирали и потом радостно кивали и протягивали, чуть ли не благодаря при этом. А уж о том, что вечером я должна придумать, какая польза от эльфа в обозе, даже глава уже позабыл. Не подошёл, не спросил, а я сама напоминать тем более не стала. К тому же, когда вернулся Синдер, я наивно решила, что смогу отойти от костра и посидеть спокойно, пока мой дикарь займётся ужином. Тем более, если Ленте неожиданно оживился и решил помочь. Но эльф, заметив, как я вынула ложку, отвлёкся от разделывания тушки и помотал головой. «Мешай, мелкая, иначе всё загустеет, слипнется и станет невкусным. Зелёненький мясо поймал, а я его сейчас порежу, но ты крошка». Отвечаешь за всё остальное. Ледяные грани. И я, как под гипнозом, продолжила мешать, потому что его слова прозвучали так, будто я ответственная за весь ужин. И если я сейчас всё брошу, то подведу и чудовище, и и Слинтейна. Но тут я ощутила лёгкое движение воздуха, а потом, обернувшись, почувствовала, как меня внимательно разглядывают. Пронизывающие, чуть покалывающее ощущение во всём теле. Вампиры тоже привыкли скрывать свою внешность, носить длинные плащи и надвигать капюшона как можно глубже на лицо. Только их взгляд ни с кем не спутаешь. Да вообще перепутать зачем-то нагнавшего нас вампира с эльфом было невозможно. Они отличались даже плащами. У Ислентейна был тёмно-синий, с красиво вышитыми чёрной нитью узорами по краям, примерно такими же, как на кинжале. С чёрными, со стёртой позолотой пуговицами и из ткани, которую я никогда раньше не видела. Нежный и прочный одновременно. А у вампира — обычный тёмно-серый, на котором почти незаметно была грязь и дорожная пыль, без всякой вышивки. Простой, надёжный плащ путешественника. Опять же, эльф был не намного выше меня, хрупкий и изящный. А вампир — нет. Естественно, моему чудовищу он уступал и в росте, и в ширине плеч, Но всё равно чувствовалось, что там под плащом скрывается тело воина, привыкшего сражаться. Конечно, при такой скорости, которую могут развивать эти создания, им сражаться не обязательно. Рад видеть вас снова, госпожа. Простите, что не успел утром попрощаться. Голос из Линтейна был мелодичным, может чуть низковатым для его миниатюрной фигуры, но только если самую капельку И это было даже красиво, потому что, будь его голос чуть звонче, он бы не звучал так чарующе вкратчиво, пробуждая внутри романтические фантазии, если не вслушиваться в смысл сказанного. У чудовища голос был ниже и громче. И опять же, если не вслушиваться в смысл, можно представить, как он распевает героические баллады или декламирует какие-нибудь патриотические стихи. «Вампир не будил во мне романтических иллюзий, и петь я ему никогда не посоветовала бы». Это был голос уверенного в себе хищника, низкий, хрипловатый и притягательный до мурашек. Оружие, которому не могут противостоять низшие расы, иногда даже более сильнодействующее, чем взгляд. «Я тоже рада вас видеть», — вежливо улыбнулась я, внутренне поёжившись. «Нейтралитет прекрасен, пока про него помнят все стороны. Вот только сейчас я не всесильный дракон» а всего лишь человек. «Сколько еды!» Прошептал своим хищным голосом вампир, я застыла с ложкой в руке, потому что понимала, он сейчас не о нашем странном супе, а о людях вокруг нас, о тех, с кем вместе мы провели весь этот день. Они не были моими подданными, но и называть их совсем посторонними я бы уже не смогла. Эти люди приняли нас, поделились местом в телеге, Угощали и Слинтейна, шутили с нами, разговаривали. Они уже не были чужаками, судьба которых мне совсем безразлична. Очевидно, все мои мысли отразились у меня на лице, как бы я ни старалась их скрыть. Отец иногда шутил, что в присутствии вампиров не следует даже думать о государственных тайнах, иначе они каким-то непостижимым образом их все узнают. «Не переживайте, госпожа, я буду осторожен. Ваши спутники ничего не заметят». К тому же большинство людей не верит в вампиров».